Адель, Незваные гости. По дороге проехала газелька, на тенте которой красовался старый запыленный и грязный логотип компании «Экодом». Мысленно я добавила себе в список задач обновление дизайна грузовой машины и попыталась представить, кому именно сейчас везут заказанные удобрения. Может быть, старушке, которая живет заботами о своем фруктовом саде. Или владельцу загородного дома, который выращивает редкие сорта растений. Но почти наверняка... Заказ ехал к местным агрофермам с парниками. Только эти ребята и продолжали стабильно закупать продукцию фирмы «Гелиада» в конце лета, если верить аналитическим таблицам сбыта за прошлые годы. Мы вернулись уже знакомой мне дорогой и направились вдоль кирпичных пятиэтажек советской застройки по центральной улице города. Вокруг было удивительно пусто, и лишь иногда нам встречались мамы с колясками, вооруженные подозрительными или отсутствующими взглядами. 10 часов утра. Почему вокруг никого? Может быть, мы проспали апокалипсис?» «Просто почти все давно на работе, да и сезон отпусков закончился. Те, у кого отпуск еще длится, проводят последние умеренно теплые деньки на даче за городом. Вот и остаются только женщины в декрете». «И все-таки я никогда не привыкну к тому, что тут рабочий день начинается в 7 часов утра. Как-то это бездушно. Мы, кстати, идем в какое-то конкретное место». «Сначала зайдем в офис. Мне там кое-что нужно». Я тебя понимаю. Хотел бы я тебя утешить, что к таким вещам привыкаешь, но на самом деле это не так. Чувства инаковости и отличия от той картины, к которой ты привыкла в мегаполисе, будут только расти и со временем начнут беспокоить своей неправильностью еще больше». Почему-то люди совсем перестали встречаться нам на пути. Три или четыре квартала мы ни с кем не столкнулись. Я оглядывалась по сторонам и запоминала это сюрреалистическое ощущение. Утро, туман, разлитый по разлинованному словно лист бумаги шоссе, а вокруг одна гулкая тишина. На Садовую вырулил одинокий серый автомобиль, который должен был разрушить морок, но он лишь усилил ощущение того, что я попала на какой-то полигон для испытаний сценариев конца света. Араун ткнулся мне в руку, улавливая смену настроения. Заметив, что мне не по себе, Гелиад попытался утешить меня. «Ты всегда можешь уехать отсюда, и я в любом случае напишу тебе хорошую рекомендацию». Вскоре показалось крыльцо офиса, с трудом угадывающееся в молочно-сизых декорациях пост августовского утра. Шторы на окошке квартиры над конторой предательски дёрнулись, выдавая незримого наблюдателя. Из окон здесь смотрели так часто и так пристально, что я невольно начала ощущать себя, как загнанная лань под постоянным прицелом кого-то, кто прячется в тени. Отогнав ассоциацию с кукловодами и проклятиями, я вошла в офис следом за некромантом. От лап Арауна на полу оставались отчетливые отпечатки, а в своих следах я обнаружила даже пучки травы, воткнутые в клочья грязи. «Нашел», — сообщил Гелиад и похлопал себя по карману. Туман начинал быстро рассеиваться и подбирал полы своего сизового платья словно дама девятнадцатого века, перепутавшая купе в расписном восточном экспрессе. Волшебник свернул на улицу, ведущую вниз по холмистой местности, и мы двинулись в направлении старого города. Мне захотелось рассмотреть уже знакомые здания. Я в удивлении охнула. «По-моему, нам уже не нужно спускаться в подземелье этого города. Мне кажется, я знаю, что не так». Почти у каждого дома по улице, резко ведущей вниз, была пристройка цокольного этажа, необходимое, чтобы сгладить крен дома. Иначе особо невезучим жильцам, живущим наверху склона, все заглядывали бы в окна без зазрения совести. Весь низ здания оказался облеплен абсолютно некрасивыми крылатыми мошками, непозволительно гигантских размеров. Ну, как гигантских? Некоторые насекомые были размером с ноготь моего большого пальца. Гелиад проследил за направлением моего, безусловно, кислого и недовольного взгляда и уткнулся в армию мошек. Это земные создания. Некромант вынес свой вердикт. Такие существа обычно живут в теплых, влажных подвалах. Но я никогда не видел, чтобы они облепляли фасад дома. Мы, не сговариваясь, обошли весь дом вокруг, внимательно рассматривая слегка треснувшую штукатурку на стенах. Точнее, ее небольшие участки, проглядывающие среди мохнатых и определенно нравящихся мне все меньше и меньше мошек. Когда мы дошли до узких подвальных окошек, то наткнулись на еще менее приглядную вещь. Из зарешеченного отверстия наружу пробивались вяло шевелящиеся черные слезняки. Заасфальтированная дорожка, прилегающая к дому, тоже оказалась усыпана слабо шевелящимися некрупными червями. Первой моей мыслью было сжечь их всех вместе с мошками. Второй — взять билет до Петербурга, забыть про несчастную аттестацию, но сначала убедиться, что на подошвах ботинок я случайно не привезу домой одну или несколько таких тварей. «Тоже земные», — удивился Гелиад, фотографируя стены дома на телефон. «И опять. Эти мокрицы не вылезают на холод и предпочитают прятаться от человека. Тоже любят влажность и тепло». «Да мне все равно, что они там любят. Хоть спать с плюшевым мишкой в обнимку. Я хочу узнать, что же заставило их покинуть родные просторы». Некромант нащупал в кармане ключ от всех дверей и сжал его пальцами. «Думаю, нам все-таки стоит проверить наших любимых артефакторов. Я не знаю, кто еще способен заставить насекомых полезть из всех щелей». Ключ безвольно опустился на самое дно кармана его пальто. Семья артефакторов Гольштейнов жила в удивительно красивом сталинском доме в исторической части города. В отличие от того дома, в котором Гелиад снял квартиру, лестничные клетки были удивительно просторными. У жильцов был удобный лифт и высокие потолки. На секунду я забыла, что нахожусь не в Петербурге, когда залюбовалась на фасад с башенками, сложенными из кирпича, и аккуратное крыльцо булочной на первом этаже, увитое плющом. Некромант нажал на кнопку дверного звонка, а я обернулась и посмотрела на огромное арочное окно лестницы ниже. Мне сразу представилось, как уютно и тепло здесь жилось людям. Как они выходили в сад, раскинувшийся перед домом, чтобы поесть свежую выпечку на свежем воздухе, Или сидели в комнате на широком подоконнике, все в подушках, глядя в окуляр телескопа. Вопреки моим ожиданиям, никто по ту сторону двери не уточнил, к кому мы пришли. А глазок двери так и остался темным, запахнутым и словно спящим. Здравствуйте, вы немного рано, но я убрался в квартире на случай, если вы захотите сделать свои фотографии, и. Юноша в теплых разноцветных носках замялся, увидев моего коллегу, и улыбка сползла с его лица. Вы не риэлтор! Не могу сказать, что рад вас видеть, Гелиад». «Здравствуй, Максимилиан». Острый взгляд парня нашел меня рядом с некромантом, скользнул по мне и снова стал радостным. «О, значит, вы риэлтор!» Я покачала головой. Гольнштейн-младший принялся искать кого-то за нашими спинами, и я поспешила помочь ему завершить цепочку выводов. И мой пес тоже не риэлтор. «О боже, вы пришли ко мне с обыском?» Юноша схватился за голову, и его лицо с удивительно правильными чертами исказилось тоской. Словно в подтверждении его слов, Араун залаял и потянул меня в квартиру. Я терпеливо отдернула поводок и зашептала слова на языке эльфов. «Стой смиренно!» Какое бы магическое вмешательство пес не почувствовал, мы не могли войти в квартиру без формального согласия хозяина. То есть не то, чтобы на пороге чужого дома некроманты, не получившие дозволения войти, Вдруг с визгом рассеялись бы черным пеплом. Просто, вторгаясь, мы теряли часть своих полномочий и прав. Мы не представлены друг другу. Я прервала душевные терзания собеседника. «Меня зовут Адель, и я напарник Гелиада. Мы с неофициальным визитом, ничего такого. Вы можете нас не пускать в дом, разумеется. Но через пару дней мы все равно вернемся с заверенным предписанием от суда волшебников. Никому из нас этого не нужно, правда?» «Давайте вы просто разрешите нам войти и ответите на наши безобидные вопросы». Максимилиан кивнул, отступая внутрь квартиры. Я едва успела снять ботинки и пальто, а Раун уже с диким лаем потянул меня вперед. «Извините, мне очень жаль. Он чует все недоброе и неправильное. Наверное, сейчас приведет меня к вашему артефакту». Однако пес влетел на кухню и необычайно энергично схватил со стола надкусанный бутерброд с колбасой. «Колбаса уже и правда не та». Со смехом пожаловался Гелиад, появляясь на кухне в компании Максимилиана. «Вот раньше она и правда из мяса делалась, а сейчас сплошная соя». Гольнштейн-младший вздохнул и предложил нам расположиться за круглым обеденным столом, а сам поставил воду кипятиться. «Что привело вас ко мне?» Не оборачивая, спросил юноша. «Рядовая проверка?» Гелиад, позволивший мне взять на себя роль переговорщика, решил нарушить молчание. «Не совсем». Некромат стал задумчивым и молчаливым, предлагая собеседнику самому все рассказать. «Вам нужно воспользоваться артефактом? Официально просите помощи для своего бизнеса?» «Я не знаю, успели ли вы заметить, но в городе все насекомые вылезли из подвалов, канализации и облепили фасады домов. Мошки, слизни, макрицы И это все на улицах, не представляю, что сейчас творится в домах». Максимилиан дернулся и потянулся к кухонному ящику. А Раун, устроившийся у меня в ногах, Заметно напрягся. Гелиад что-то нащупал у себя в кармане. А хозяин дома резко развернулся и положил на стол упаковку мармелада. И вы думаете, что это мы сделали? Если честно, моя семья думала то же самое про волшебников. В конце концов, это же не мы выпустили яблочных плодожорок и плотоядных слизней. Я давно перестал удивляться всему, что вижу на улицах. Печальный свист чайника аккордом оборвался в густой тишине. Тогда вы не возражаете, если я осмотрю дудочку. Гайнштейн-младший махнул рукой в сторону одной из комнат. «Адель, подожди меня, пожалуйста, на кухне, если Максимилиан не возражает». Максимилиан не возражал. Он был спокоен за древнюю реликвию. Тут как в анекдоте. Знаете, сколько некромантов нужно, чтобы украсть один артефакт? Не знаю, но еще ни одному не удалось выжить, чтобы об этом рассказать. Оставшись наедине с невозмутимым юношей, я решила задать вопрос, который меня волновал. «Скажите, а зачем вам риэлтор?» с этим домом что-то не так? Ищите более подходящий район? Ищем более подходящий город. С этим явно что-то не так. Нам неспокойно здесь, и будет лучше быть поближе к другим артефакторам. Поэтому отец и позвал риэлтора. Юноша передал мне явно плохо помытую чашку до краев, наполненную черным чаем со странной пленкой. гелиат говорил, что местная вода богата минералами, но при долгом употреблении вызывает ни с чем несравнимую боль в почках и раздражение в горле. «А где ваш отец сейчас?» Я приняла чашку и из вежливости сделала небольшой глоток. Отправился выполнять заказы по устранению насекомых в домах и квартирах. На мою семью сейчас свалилось очень много вызовов. То, что ползучих тварей призвали не мы, не означает, что мы не будем предлагать свои услуги и прогонять их старыми добрыми немагическими средствами. По закону мы не можем пользоваться артефактом вне сезона охоты, но закон не запрещает нам зарабатывать круглый год. Тем более в те времена, когда город нуждается в нас. Если послушать Максимилиана, так их семья чуть ли не Бэтмен с командой супергероев, стоящих на страже Готэма. Впрочем, вспомнив свое отвращение к ползучим тварям, недооценивать вклад дезинсекторов в защиту покоя граждан я не собиралась. «А где твоя мама?» «Она на других выездах, на тех, на которые не успевает папа. Отвечая на ваш следующий вопрос...» Мой старший брат занимается активной рекламой и продвижением услуг нашей фирмы. Ведет бухгалтерию, принимает заказы, а сестра тем временем клеит объявления о предоставлении услуг по дезинсекции на дверях подъездов. Я только сейчас поняла, что сидящему напротив меня юноше не больше 18 лет. Просто он рано вытянулся и пришел в атлетическую форму, а еще все время сидел с самым серьезным лицом, отчего казался лет на 7 старше. «Очень жаль, что вы уезжаете». Все-таки каждому городу нужны артефакторы и их семейные реликвии. Это как-то неправильно. Пустой город, почти лишенный магии. Максимилиан наклонился ко мне, не желая, чтобы из соседней комнаты его смог услышать мой напарник. Мы пытались продать квартиру сами больше полугода, но ею вообще никто не интересовался. Поэтому мы решили обратиться к профессионалам. Если честно, мы ждем с нетерпением того момента, когда наконец сможем выехать за пределы города. Я бы на вашем месте тоже отсюда уехал. Собрал вещи и возвратился домой под любым предлогом. Не знаю, как это объяснить, но мы все чувствуем себя здесь не в своей тарелке. У нас постепенно пропадает жажда жизни. Мама сама на себя не похожа. Отец все забывает и не может ни на чем сосредоточиться. Брат и сестра ссорятся по пустякам, хотя раньше они были не разлей вода. Я... я... Парень помотал головой и продолжил. Мы как будто теряем здесь самих себя. «Оставляем частицы своей души. Этот город что-то с нами делает. Я знаю, что Гелиад не может отсюда уехать. Его приговорили отбывать здесь, ну, что-то вроде срока. А вам стоит уехать. И собаку возьмите. Даже животным тут не место». Юноша посмотрел под стол, словно раздумывая, стоит ли гладить Арауна, или лучше не трогать. «Я не знала, что Гелиада приговорили к этому городу, к ссылке». Максимилиан открыл рот, намереваясь рассказать о чем-то еще, но замолчал, когда услышал неспешные шаги некроманта, возвращающегося на кухню. «Да, дочка, и правда, не пользовались очень давно». Волшебник опустил голову и сел рядом со мной. «Приношу свои извинения. Однако я был обязан проверить самый очевидный вариант». Гольнштейн-младший пожал плечами, что означало «не берите в голову». «Последний раз мы доставали ее весной» и снова используем реликвии только в предписанный советом период. В ближайшие месяцы мы будем справляться обычными инсектицидами». В разговоре была поставлена жирная точка. Мы определенно были здесь лишними, поэтому я поблагодарила юношу за теплый прием и сотрудничество и двинулась к выходу. Пока мы одевались, Максимилиан наведался в комнату, где хранился их семейный артефакт, и убедился, что он на месте. Что волшебники, что не волшебники всегда любили перестраховаться и доверяли в первую очередь сухим фактам. В дверь позвонили, и я почувствовал себя маленькой девочкой, которую застукали за поеданием десертов, приготовленных на грядущий праздник. Хозяин дома протиснулся мимо Арауна, который умудрился перегородить собой весьма просторный коридор, заняв все свободное место, особой позы по диагонали. «Да, кто там?» Подозрительно поинтересовался артефактор. А он, однако, быстро обучался. А «Я — риэлтор Владислав из Федерального агентства «Ступени». Я здесь, чтобы комфортно и безопасно продать вашу квартиру». Интересно, а у многих людей, которые слышат имя Владислав, автозамена в мозгу срабатывает строчками из песни «What baby, don't hurt me, don't hurt me no more» или «Только у меня». Максимилиан открыл дверь, и мы с риэлтором поменялись местами. Передо мной оказался крайне жизнерадостный, пухлощекий парень лет 25. Одновременно с ним на меня уставился бейджик с улыбающейся мини-копией незнакомца. Поздоровавшись с хозяином квартиры, Владислав посмотрел на нас. «Если вам с женой вдруг станет тесно в вашей квартире, или вы решите завести детей и захотите более подходящую квартиру, обращайтесь к нам». Владислав улыбнулся мне и Гелиаду. «О, я смотрю, у вас большая собака. Наверное, вам больше подойдет частный дом». Гелиад выглядел смущенным и избегал смотреть мне в глаза. Максимилиан встал в коридоре так же некомпактно, как недавно Араун. Мне показалось, что эта комедия доставила юноше немалое удовольствие. «Мы не муж и жена», — отозвалась я. «А еще никто из нас не собирается покупать квартиру в этом городе». Риелторы тут не растерялся. «Вы знаете, у нашего агентства есть филиалы в разных городах. Где именно вы хотели бы приобрести жилье?» Я посмотрела на раскрасневшегося, довольного жизнью и чересчур энергичного незнакомца с неприятием и с трудом сдерживаемым раздражением. А Раун еле слышно зарычал. «В любом случае, я дам вам свою визитку. Там есть телефон центрального московского офиса и мой личный номер». Владислав подмигнул мне и протянул карточку двумя пальцами. Пес рядом со мной разразился, возмущенно предупреждающим лаем. «Концерт был окончен».